Вечер. Вечером сидел с ребятами возле костра. Все обсуждали баню, изменения в общежитии и с уважением поглядывали на старосту группы. Во-первых, всех после работы направили в столовую, где вкусно и обильно накормили. Во-вторых, в общежитии всем выдали по комплекту нового постельного белья. Теперь будем спать как белые люди. В-третьих, за домом экскаватор выкопал траншею. где собирались возводить новый просторный сортир, только располагаться он будет дальше старого. В 4-х заведующая открыла ещё одно помещение. Туда поставили сколоченные из досок столы, и лавки, обещала привезти телевизор с антенной и электросамовары, но пользоваться ими будем после заключения электрика, который должен осмотреть проводку в здании. В 5-х она заверила, что плотники расширят мойку Подвесят ещё умывальники и сделают общий слив. В шестых появился печник, и осмотрев печь, запретил днём её топить, пообещав завтра заняться ремонтом. Единственное, что многим не понравилось, это таскаться рано утром в центр села на завтрак или уставшим после работы возвращаться от столовой в общежитие. Когда девчонки затронули тему бани и парилки, вспомнил Я деду обещал наломать веток берёзы, дуба или можжевельника вместо его веников. Завтра отправим кого-нибудь нарезать, и на тракторе заведёшь сюда кинул Дмитрий. Напротив за вечерним костром сидела Лариса и чёрными глазами загадочно посматривала на меня. Сегодня после работы она напросилась в кабину, жалуясь, что натёрла ногу и до села ей не дойти. Всю дорогу в тесной кабине чувствовал ее бедро, грудь и ощущал, как горят уши и стучит сердце. Вероятно, начинается сперматоксикоз от долгого воздержания. Утром Людка Повариха, вечером Лариска, а ведь последнее многим нашим ребятам нравится. Будрайтис терзал гитару и периодически пел фальцетом в основном песни «Машины времени», подражая гнусавому Макаревичу. Через некоторое время у него попросила гитару Галька Бурешова. Ещё одна симпатичная, стройная девчонка с длинными волосами, которые она заплетала в косы или замысловато сворачивала и прятала под платок в поле. Она спела пару песен из репертуара Синчиной и Пугачёвой. Особенно удачно у неё получилось скопировать Волшебника Недоучку. Заводная янка воскликнула: "Девки, давайте все вместе грянем что-нибудь, то, что все знают. Давай Только чего? Поддержала её Лариса недовольно зыркнув глазами на меня. Вероятно, я не скрыл своих чувств, слушая и любуясь дохутворённым лицом Галки, когда она пела. Глупой женской ревности или драки мне не хватало, и ничего ведь не сделал, только посмотрел. Парыгин тоже попросил гитару и взял несколько корявых аккордов. Сегодня от столовой он куда-то бегал. Капрал переживал за вчерашнюю драку и следил, чтобы в одиночку никто по селу не шастал. «Звонить ходил», — невозмутимо ответил Руслан, вернувшись, но от подробности воздержался. «Клен-то все знают», — не унилась Янка и первой запела без гитары. «Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен в поле бродит мгла, а любовь как сон стороной прошла». Некоторые девчонки с готовностью подхватили. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Так же слаженно допели до конца. Вероятно, звонкие девичьи голоса в вечерней тишине, тоскующие о прошедшей любви, слышали многие в селе. «Хорошо сидим», — появилась мысль. «Может исполнить на гитаре замечательные мелодии Джеймса Ласта?» Получится ли сложная композиция у меня сейчас? Давно уже в руки гитару не брал. Но не попробуешь не узнаешь. Дай попробую, обратился к Юркину, на всё собирающемуся что-то гнусавить из Макаревича. Он удивлённо и заинтересованно глядя на меня, протянул инструмент. Все затихли. Принял гитару, попробовал несколько аккордов и подстроил Замёр, глядя на огонь и вспоминая композицию, которую меня в своё время заставляла отрабатывать Паша в начале моей учёбы. Заиграв знаменитую красивую мелодию полёт кондора, а потом не останавливаясь и не слушая вопросов, попытался воспроизвести Одинокий пастух. Нет. Не могу, понял и прервал исполнение. Пальцы как деревянные, струн не чувствую, а гитарная композиция сложная, требующая многочасовых тренировок. Красиво, неожиданно похвалила Янка. Что это? Первую слышала вроде, а вот вторую? Джеймс Ласт. Первая полёт кондора, а вторая одинокий пастух. На флейте лучше звучит, признался огорчённо. Не получается. Давно гитару не держал в руках. Ты на флейте можешь, удивилась Ларишка. Спой что-нибудь. Ты ведь не только играешь. Потом получится, я уверена. Попыталась поддержать меня, чем вызвало смех и обсуждение окружающих. Посмотрел на нее, поправил гитару и начал с Митяева. Изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Многие подхватили и пели вместе со мной, а потом начали вспоминать и предлагать другие туристические и походные песни. Хорошо посидели.